с ней репетировала? — А неужели нет? Дитя родное. Мы уже на династию замахнулись. — Ну а как к училищу-то пройти, покажешь? Хорошо, что отец, осмелевший на весеннем распределении поросят, проявил настойчивость. — ты покажу, что ж с вами поделаешь, родня, родня. А вот чужим бы ни за что не показала Нам конкуренты не нужны. Как удивительно, что в тот день срепетированная дочка получила лишь 4 балла. А он под свинок, как иногда его дразнили в деревне, вырвал 5. А в августе, когда пошли основные экзамены, его в училище взяли и... А вот дальняя родственница отправилась на курсы щитоводов. Пусть камера покажет два лица – полупьяного кума и культурной кумы, изучающих вместе список принятых в училище. Хорошая здесь в этой сцене есть возможности для демонстрации переживательной мимики и разнообразных соленых реплик. Вот, может быть, именно тогда, при выигрыше этого странного родственного соревнования, возникло у него, ну, то есть у меня, ощущение, что надо пытаться, бороться, что Бог кое-чем меня наградил, что не век плескаться мне в телячьем корыте. Дальше, пожалуй, есть смысл пропустить годы. пока Ксения Макарна быстрой рукой перелистывает плечики с развешанными на них кофточками. Четыре года учебы, два года преподавания в начальной школе в деревне, два года в армии. Учеба традиционно отлична. Армия фамильна, как и у отца, как и у старших братьев. Хорошо. А вот во время преподавания в семи километрах от своей деревни по такой же системе, по которой учился сам, четыре класса в одной комнате, и физкультура, рисование, пение, и даже в пятом классе заставили преподавать немецкий язык. Вот здесь были некоторые личные радости. Ну, во-первых, научился писать и считать Сережа, девятилетний ребенок с заторможенной психикой, который уже три года сидел все в том же первом классе, и Во-вторых, класс с немецким языком, который ему навязали, оказалось, читал, говорил и писал по-немецки значительно лучше, чем шестой, которую вела преподавательница немка, получившая специальное высшее образование. Но зато плата за региональный успех, как трудно, не имея ни минуты продыха, Он прожил тот свой первый педагогический год. А может быть, и не было года, весны, лета, осени и зимы, а был только один серенький сплющенный денек, в который входило все его школьное расписание. Утром кружка молока с куском хлеба, сумку с тетрадями на плечо и вперед. Сразу же на выходе из магазинчика и продвигаясь дальше вглубь скопища отелей от своего марафона, мы наткнулись на вынесенный на тротуар плакатик возле одной из харчевен Здесь говорят по-русски. Они же изобилие и цены в местной валюте. Тут же запахло родным. «Боже мой!» – сразу же воскликнула Ксения Макарна. как могли бы жить и мы. А ведь не живем. Ах, как бы я хотела питаться в таких маленьких забегаловочках. А мы, дети тех, кто выступал на бой с Центральной Радой, с некоторым даже ожесточением Ксения Макарна процитировала популярную песню революционных лет, все жрем дома кашу и картошку, Мне больно-то здесь все едят, эти капиталистические разносолы, утихомиривающе произнес Савелий Петрович. Видишь, мать, зайчик-то.